Глава шестая. По запаху. Когда Лида позвонила в дверь дома номер два по Пардонс Плейс, ей почти сразу же отворил полицейский. Она сказала, «Я мисс Ли. Я говорила с суперинтендантом Аллейном. Он знает, что я здесь, и, возможно, Сам появится здесь через минуту. Мне необходимо поговорить с Ричардом Дейкерсом». «Понимаю, мисс», — отозвался полицейский. «Что ж, подождите немного, пока я выясню, можно ли вас пропустить или нет. Можете пока присесть». «Нет, спасибо. Мне надо видеть его сейчас же, немедленно». Я должен согласовать. Строго начал он, но тут появился и сам Алейн. Сэр, все в порядке. Мистер Дейкерс, все еще в гостиной? Хорошо. Аллейн взглянул на Анелиду. Проходите, сказал он. Она гордо приподняла подбородок и направилась прямо к Ричарду. Сложно описать ее состояние. Такого она еще никогда не испытывала. Казалось, все мысли, желания, душевные порывы вдруг резко упростились, и она была движима лишь одним стремлением. Аннелида понимала, что должна была бы опасаться этого момента, но понимала и другое. Проявление страха в подобной ситуации просто недопустимо. Она прошла следом за аллейном через Холл. «Сюда, пожалуйста». Он распахнул дверь, и Аннелида вошла в гостиную. Прямо за дверью стояла высокая кожаная ширма. Она обогнула ее и сразу увидела Ричарда, Он стоял у окна. Анелида шагнула к нему, но почти сразу остановилась и только сейчас поняла, как нравится ей форма его головы и ощутила к нему всепоглощающую нежность, от которой перехватило дыхание. Через секунду она произнесет его имя, а затем скажет, что целиком на его стороне. Ричард, сказала она. Он обернулся. Аналида заметила, как бледное его лицо, не только ускул, как обычно, бледные пятна покрывали виски, подбородок, нижнюю часть челюсти. Аналида, я должна была прийти. Хочу извиниться за свое скверное поведение. Ну, в общем, я здесь. Ричард медленно подошел к ней, взял ее за руки, но сделал это робко, словно сомневаясь в чем-то. «Просто не верю своему счастью», — пробормотал он. «Думал, что потерял тебя навсегда. Видит Бог, оснований к тому было предостаточно». Напротив, уверяю тебя. Тут на его губах возникла неуверенная улыбка. О, эти твои слова! Они замечательные. Он еще крепче сжал ее руки в своих. Ты уже знаешь, что случилось? Знаешь про Мэри? Да, Ричард, это ужасно. И мне страшно жаль и как безнадежно прозвучали эти твои слова. «Я не могу позволить тебе остаться. Здесь тебе не место. Этот дом превратился в какой-то кошмар. Я нужна тебе? Скажи, я могу чем-то помочь? Я люблю тебя». Он поднес ее ладони к лицу, уткнулся в них. «О нет! Зачем я только это сказал? Сейчас не время!» «Но как ты? Тебе уже лучше? Говорить сможешь? Нам надо серьезно поговорить!» «Я в порядке. Иди сюда!» Ричард подвел ее к дивану, и они уселись. Он по-прежнему держал ее за руки». «Он сказал, ты потерял сознание», — пробормотала Лида. «Алэйн, он и тебя приходил терзать». «Нет, ничего страшного. Но лишь благодаря его словам я здесь. И еще потому...» «Скажи, Ричард, когда я отказалась тебя видеть, и ты ушел, ты потом...» «Приходил еще раз?» «Да», — кивнул он. «Приходил». «А с ней ты виделся?» Ричард смотрел на переплетенные пальцы рук. «Да». «Где?» «У нее в спальне». Зашел всего на несколько минут и оставил ее там. «С тобой кто-то был?» «Господи! Нет, конечно!» Выкрикнул он. «Ну а потом? Потом что?» Я вышел из дома. Бродил довольно долго, а когда вернулся, узнал, что случилось. Наступила долгая пауза. Затем Ричард довольно спокойно произнес... «Я догадываюсь, что ты хочешь мне сказать. Они считают, что Мэри убили и подозревают меня?» «Я прав?» Аналида наклонилась и поцеловала его. «Прав?» – прошептала она. «По крайней мере, мне так кажется. Все очень скоро прояснится». И мы поможем им в этом. Но пока... Пока да. Тебя подозревают. «Все это какая-то фантастика», — проговорил он. «Слишком неправдоподобно, чтобы испытывать страх. Ты должна уйти, милая, дорогая моя. Я сам разберусь. Что-нибудь да придумаю». «Я уйду?» только тогда, когда узнаю, что тебе ничего не грозит. Не раньше. Я так люблю тебя. Я должен был бы говорить тебе о своей любви, а не взваливать на тебя этот тяжкий груз. Они могут в любой момент выгнать меня отсюда. Ты должен вспомнить все, как было в мельчайших деталях». «Куда ты пошел? Кто мог тебя видеть? И еще! Ричард, ты должен рассказать им, что она делала, когда ты уходил!» Ричард отпустил ее руки, прижал ладони к глазам и пробормотал. Она смеялась. «Смеялась? Они захотят знать, почему?» «Что такого ты ей сказал, что заставил смеяться?» «Никогда!» — нервно воскликнул он. «Никогда! И ни за что!» «Но они непременно спросят, пусть спрашивают хоть миллион раз! Никогда!» «Но ты должен!» — в отчаянии воскликнула Аналида. «Ну сам подумай! Сколько ни в чем неповинных людей попадают в полицию!» начинают путаться в показаниях и наваливают на себя подозрения. Ричард, подумай. Они могут рано или поздно все выяснить. Что она говорила со мной в самом оскорбительном тоне, и ты рассердился и сказал, что не простишь ей этого. Да все, кто был тогда в холле, слышали это. Полковник Уоррендер. Он... «С горечью!» — произнес Ричард. «Он не скажет! Просто не посмеет!» «Это почему же? Неважно!» «О!» — воскликнула Анна Лида. «Ты меня пугаешь! Что будет, если они спросят тебя об этом? Что они подумают, если не станешь отвечать?» «Пусть думают что угодно!» Ричард поднялся и начал расхаживать по комнате. «Слишком много всего случилось!» И перспектив я не вижу. Тебе неизвестно, что это такое. я просто не имею права взваливать все это на тебя. — Не надо так говорить! — в отчаянии прошептала Анна лида Я люблю тебя. И вправе нести эту ношу. — Ты еще так молода. — Зато вполне наделена здравым смыслом, дорогая. Так что... Нечего меня беречь. Не хочешь ничего говорить мне? Не надо. Важно другое. Что ты собираешься сказать им? Я непременно тебе расскажу. Скоро, как только смогу. Если это поможет прояснить ситуацию, они оставят тебя в покое. Сейчас для них это главное. Толком во всем разобраться. Ты должен сообщить им, что между вами произошло. Все до последнего слова. Не могу. Но почему, Господи, Боже, ты мой? Ты во мне сомневаешься. Аналида подошла к нему. Ты должен знать. Ни на секунду не сомневаюсь. — Да, — кивнул он, — теперь вижу. Они стояли и смотрели друг на друга. Потом Ричард ахнул, и Анелида оказалась в его объятиях. Через двойные двери из столовой вошел Грейсфилд. — Ужин подан, сэр, — объявил он. Из-за своего укрытия за ширмой незаметно выскользнул Алейн, прошел через дверь в холл, бесшумно затворил ее за собой и направился к выделенному полиции кабинету.